Раздел пятый. Не было своего угла у Кати. Она работала на кенафной фабрике и снимала угол в одной семье. Семья. Неутомимая старуха Баба Лена, ее дочь Лидия Кондратьевна, учительница математики, и внуки Колян и Толян были домовладельцами. Им принадлежала половина дома, Комната, кухня и прихожая с террасы. Дом держался на бесценной бабке. Дикой энергией была старуха. С утра затевались одновременно стирка, готовка, шитье новых наперников на подушке. Тут же разводилась в ведре побелка, и баба Лена, сама подоткнув юбку, раскорячившись, взбиралась на табурет и скоренько белила потолок в прихожке. Бывало именно в такой горячий момент в переулке раздавался тягучий как зов мой рев керосинщика в жестяной рупор а через минуту въезжала машина с углем которым топили голландку обогревающую и эту и другую половину дома баба лена успевала все и за керосином сбегать и скомандовать куда уголь сгрузить и поругаться с шофером и перекинуться новостями с керосинщиком жизнь ее кипела бурлила как вываренная белье в баке. Кроме того, бабка снабжала семью овощами, половину двора занимали ее грядки с картошкой, морковью и луком, двенадцатилетние Аболтус и Колян и Толян жрали без перерыва, хватали все, что на глаза попадется, а однажды стащили из-за занавески и слопали целую пачку печенья, которую Катя купила с получки, побаловать себя. На это... Бабка Лена восхищенно выматерилась и развела перед Катей руками. Бабка потакала внукам. Мать избивала. За все. За бычки, найденные в уборной в углу двора, за вранье, за опустошенную кастрюлю с борщом, за воровство яблок с соседской яблони. Приходила бледная после целого дня работы, ела наспех, садилась за проверку тетрадей, И сидела над ними за полночь с серым лицом, слезящими со глазами. Сыновьями не управляла, а потому просто лупила. Те уже отбиваться стали, вопили, валили друг на друга. У тебя почему сволочь изо рта дымом несет? А, да это это я ма, а я в рту бумагу жг. — Ай, ай, не бей, мам, пусти, это это все талян. Я? Это ты, гад, сам первый! Ай, мама, это не я, это, это беспризорники меня поймали и курили, и дым мне в рот вдыхали, не бей! Бабка потакала, мать избивала. Колян и Толян колотились между двумя этими женщинами и сатанели день ото дня.